Конец сказки о твердом орехе И действительно, не успели на следующий вечер зажечь свечей, как уже явился крестный и стал продолжать свой рассказ. Уже пятнадцать лет странствовали Дроссельмейр и придворный астроном, но не нашли даже и следа ореха крокотука. Если бы описать все места, где они были, и все диковинные вещи, которые им попадались по пути, то пришлось бы говорить четыре недели, но я этого делать не стану. А сейчас же скажу вам, что в конце концов Дроссельмейра охватило глубокое уныние и сильная тоска по родном городе, любезном его сердцу Нюрнберге. Однажды, когда он со своим другом курил трубку скверного табаку среди огромного леса в самом сердце Азии, тоска эта особенно сильно напала на него. О, прекрасный, родимый город Нюрнберг! Все, кто не видал тебя, даже если бывал в Лондоне, Париже и Петервородинге, все же сердцем будет тосковать по тебе и стремиться увидать тебя прекрасный город Нюрнберг и твои прекрасные дома со стрельчатыми окнами. Видя, как жалобно причитает Дроссельмейр, астроном проникся глубоким состраданием и так громко завыл, что его слышно было по всей Азии. Но он быстро овладел собой, отер слезы и спросил. — Дорожайший коллега, почему мы в сущности здесь сидим и воем? Почему бы нам не отправиться в Нюрнберг, как будто не несовершенно все равно, где и как искать этот проклятый орех-крокотук? — А ведь это совершенно правильно, — согласился утешенный Дроссельмейр. Оба немедленно встали, вытрясли свои трубки и из леса в центре Азии прямиком отправились в Нюрнберг. Не успели они туда прийти, как Дроссельмейер сейчас же побежал к своему двоюродному брату, кукольных дел мастеру, лакировщику и золотильщику, Христофору Захарию Дроссельмейеру с которым он не видался уже много-много лет. Часовщик рассказал ему всю историю о принцессе Перлипате, мышихе и орехе-крокотулке, так что тот только руками разводил и в изумлении восклицал «Ну, братец, это изумительно, прямо изумительно!»